Приказчик стал отыскивать резинку, чтобы до прихода хозяина успеть стереть написанное. Но в это время входит в магазин сам хозяин и тотчас же спрашивает своего нового приказчика, «Знаешь ли, кто у тебя сию минуту был?» «Не знаю». «Пушкин!» — торжественно объявил хозяин. Приказчик без робости однако заметил. «Господин Пушкин запачкал карандашом книгу и портрет. Я сейчас его надпись сотру, так что не будет заметно. Стой!» «Стой!» — воскликнул хозяин. «Дай сюда книгу и портрет, на которых он сделал надписи!» Приказчик подал. «Вот подарок!» — продолжал радостно хозяин, рассматривая автографы Пушкина. «Вот подарок, которого я не ожидал! Все продам, но с этим никогда в жизни не расстанусь!» На книге оказалась следующая надпись. «Аскольдова могила слишком глубока, я слегка изрыла за на рука. На портрете Казадаева было написано, какие ныне времена, на все возвысилась цена, зачем же так девить людей, И этот стоит 5 рублей. В 1824 году в губернском городе Могилеве расположена была главная квартира первой армии. При главной квартире стояла учебная кавалерийская команда для усовершенствования молодых офицеров, в числе которых находился и Распопов, состоявший на службе в Лубинском гусарском полку. 6 августа, когда перед манежем полковая музыка играла вечернюю зорю, а публика, пользуясь праздничным днем и приятную погодою, гуляла по Шкловской улице, проезжала на почтовых шагом коляска. Впереди шел кто-то в офицерской фуражке, шинель в накидку, в красной шелковой русском покрою рубахи, опоясной агашником – Коляска повратила по ветряной улице на почту. Распопов поспешил вслед за ней, желая узнать, кто приезжает. «Смотритель», — сказал ему, — что едет из Одессы, коллежский ассесар Пушкин. Распопов бросился в сажирскую комнату, и, взявший Пушкина за руку, спросил его, «Вы, Александр Сергеевич, верно меня не узнаете? Я племянник бывшего директора лицея Егора Антоновича Энгельгарта. Помните, по праздникам вы брали из корпуса в царское село меня, где вы с Дельвигом заставляли меня декламировать стихи?» Пушкин, обнимая Распопова, сказал, «Помню, помню, Саша, ты проворный был кадет». Распопов, обрадовавшись такой неожиданной встрече, опрометью побежал к гулявшим с ним товарищам известить, что в Могилеве проездом дорогой поэт. В то время все заинтересованы были Евгением Онегиным. Все поспешили на почту. Восток был неописуемый. Пушкин приказал раскупорить несколько бутылок шампанского, пили за все, что приходило на мысли, за здоровье Тани, ее няни, за упокой души Ленского. Но этого для молодежи было недостаточно. В восторге, что между ними великий поэт они взяли его на руки и отнесли поблизости на квартиру Распопова, жившего в то время совместно с Корнетом Куцинским. Пушкин был тоже в восторге от юморского энтузиазма. Молодежь поднимала на руки дорогого гостя, пили за его здоровье, в честь и славу всего им созданного. Пушкин, бывший в самом веселом и приятном расположении духа, Вскочил на стол и продекламировал, Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, А свобода мой кумир, за столом законодатель, Где до утра слово пей, заглушает крики песен, Где просторен круг гостей, о кружок бутылок тесен. Снявший Александр Сергеевич со стола, офицеры начали качать его на руках, а князь оболенский заявил Господа! Это торжество выходит из пределов общей радости, но оно должно быть ознаменовано чем-нибудь особенным. Господа, сделаем нашему кумиру ванну из шампанского. Все согласились, но Пушкин, улыбнувшись, сказал, друзья мои, душевно благодарю. Действительно, было бы отлично, я не прочь пополоскаться в шампанском, но спешу, ехать надо. Это было в четыре часа утра. Офицеры всей гульбой проводили его на почту, где опять вспрыснули шампанским и, простившись, пожелали ему счастливого пути. Весной и начало лета 1830 года Пушкин гостил в своей невесты в имени Гончаровых полотняный завод в 18 верстах от Калуги. Это была эпоха наибольшей известности Пушкина. Многие из калужан желали увидеть его. Один из калужских мещан — Потом купец и книгопродавец Антипин подговорил своего приятеля Абакумова посетить Пушкина. Как-то они проведали, что 26 мая день его рождения и попрели пешком за 18 верст к нему на полотняный завод выразить ему свое уважение к его гению и поздравить с днем рождения. Пушкин принял их очень любезно, угощал, оставил ночевать и на прощании по просьбе их Конечно, писал на четвертушке бумаги следующие строки на память им. Александр Пушкин с чувством живейшей благодарности принимает знак местного внимания почтенных своих соотечественников Ивана Фомича Антипина и Фадея Ивановича Абакумова 27 мая 1830 года Полотняный завод.